«Вы думаете, — спросил Иосиф, — что мне следует сделать попытку вызвать Тита на изъявление его воли?» «Вы неверно поняли вашего ничтожного слугу и ученика, доктор и господин мой», — язвительно сказал Клавдий Регин, применяя многословную арамейскую формулу вежливости. «Я только анализировал ситуацию». «Никакого совета я вам не давал, а вы знаете, какова будет воля императора? Я не знаю, и ваши противники тоже не знают». «Я не думаю, чтобы Тит был мне врагом», — сказал задумчиво Иосиф. «А вы уверены, что он вам друг?» — спросил Регин. «У него, наверное, совесть нечиста перед евреями». — раздумывал Иосиф. «Луция теперь часто бывает в его обществе», — веско заметил своим жирным голосом Регин. «Принцесса Луция очень ко мне расположена», — заявил Иосиф. «Как посчастливится, смотря в каком настроении будет император», — заметил Клавдий Регин. «Я верю в свое счастье», — сказал Иосиф. Я теперь имею право на счастье, заявил он высокомерно. Клавди Регин насмешливо посмотрел на него тусклыми сонными глазами. А вы хорошо ориентированы в бухгалтерских книгах Ягве? Съязвил он. Можете вы мне устроить аудиенцию? Попросил Осиф. Я-то мог бы! ворчливо проквакал Клавдий Регин. «Но я теперь редко вижу императора и не думаю, чтобы для вас было выгодно, если вы получите аудиенцию именно через меня». «Благодарю вас за совет», — сердечно отозвался Иосиф. «Пожалуйста, не благодарите», — сердито буркнул Клавдий Регин. «Никакого совета я не давал вам». Еще раз обращаю ваше внимание на то, что подобная аудиенция может иметь крайне неприятные последствия. В конце концов, аудиенцией добилась для него Луция. Ей нравилось то фанатичное упорство, с каким этот человек боролся за своего сына. Кроме того, что, вероятно, и послужило решающим моментом, Дарион была ей в той же мере несимпатична, в какой Иосиф приятен. Когда император принимал Иосифа, он находился в плохом расположении духа. Он был простужен, глаза слезились, лицо отекло, он часто и подолгу сморкался. Тит встретил Иосифа отчужденно, сухо, но милостиво. Во время беседы он оживился, рассентиментальничался. «Я слышал, — сказал он, — что тебя постигло несчастье. Я должен был бы, может быть, больше интересоваться тобой. Но поверь, нелегко и мне. В душе я все так же привязан к тебе, мой Иосиф. Мы прошли вместе большой кусок жизненного пути. Это, вероятно, была лучшая часть». И уж, наверное, самое легкое. Иосиф наконец заговорил о своем процессе. Марул считал эту аудиенцию крайне опасной. Император непроницаем, неуравновешен, кроме того, прихварывает и зачастую бывает в дурном настроении. Марул знал по опыту, как легко физические страдания могут предопределять решение не в пользу просителя. Хотя Луция и подготовила императора, все же это вопрос удачи. Так как Иосиф настаивал на своем желании, то Марул постарался облечь просьбу, с которой Иосиф хотел обратиться к императору в наиболее подходящую форму. Поэтому Иосиф просил императора о милости дать его дело на заключение одному из государственных юристов, лучше всего Цицилию, как лицу наиболее осведомленному в вопросах семейного права. Цицилий же был близким другом и сотрудником Марула, а заключения государственных юристов были для суда обязательны.